Глава 19 И бысть четвертый день нашего плавания по водным кормилицам нашего севера. Я уже, кажется, говорил, что Казимир Станиславович Баранцевич называл это плавание «великим северным сидением». Четвертый день этого северного сидения — доказал воочию, что угроз гласностью при попрании каких-либо прав боятся куда больше всяких жалобных книг. Утром, когда мы проснулись, пароход мыли швабрами, к вечеру палубу подметали, а вчера вечером не мели. и нижняя палуба так и оставалась забросанной объедками, шелухой от подсолнухов, обрывками грязной бумаги и тому подобным. Официант, прислуживающий в каютах, очень сокрушался, что мы сегодня рано встали, и он не успел вычистить наших сапог, тогда как вчера очистки их и речи не было». Утренний самовар с чайным прибором подали в общую каюту, разослав скатерть на обитый клеенкой стол, чего вчера не полагалось, и скатерть появлялась только к обеду и ужину. Сливочками запаслись сегодня под утро, не прикажете ли к чаю? Жаль только, что топленые, — предложил мне слуга, подавая чай. А вчера я спрашивал сливок или молока к чаю, но ни того, ни другого не было. В порциях также случилась метаморфоза. Кормили на пароходе вообще хорошо и дешево. Порции были обильные, в этом деле на пароходство жаловаться нечего, но сегодня к завтраку подали такие порции, что я и мой товарищ ужаснулись. «Неужели...» «Это одна порция жареной семги!» — воскликнул мой товарищ. «Ведь тут на четверых, и нам этого вдвоем не съесть!» «Кушайте на здоровье! Понатушьтесь! Здесь воздух легкий!» — с особенно приветливой улыбкой отвечал слуга. «Вчера жареную рыбу ели без лимона». Сегодня к рыбе подали по большому куску лимона. Битки говяжьей подали в сметане. А вчера, когда я просил сделать мне к жаркому отварной картофель в сметане, лакей мне сказал «Сметана Какая же теперь в эту жару сметана? Все перекиснет, сами знаете, какое время. Но я должен сказать еще несколько слов о нашем ночном плавании. При восходе солнца, представлявшем из себя дивную картину, мы прошли устье реки Нижней Тоймы, впадающей в северную двину, и с этого момента вступили в пределы Архангельской губернии. Нижняя Тойма — не особенно широкая река. Вступлением из Вологодской в Архангельскую губернию интересовались очень немногие пассажиры. Бдящими на верхней палубе Были только я, турист, казанский помещик, и священник, ехавший с женой в Соловки. — Ждали, ждали, а чего особенного, — сказал священник, позевывая. Казанский помещик, все записывавший в записную книжку, нашел, однако, нужным что-то записать туда — Он уже знал мою фамилию, объявленную часа три тому назад при всех капитану, и произнес. Я ведь и, и сам немного причастен к литературе, как дилетант. Помещал кое-что в русских ведомостях, и вот, думаю, где-нибудь и это путешествие изобразить. Он назвал мне свою фамилию и даже дал карточку». на следующее утро когда мы проснулись пароход стоял дровами запасаемся спросил я слугу точно такс сия сийская пристань здесь изрядно пассажиров приняли я тотчас же вышел на верхнюю палубу с дровами уж кончали Пассажиры-муравьи четвертого класса дотаскивали уж последние поления, балансируя по дощечкам Доброго здоровья, — сказал капитан, называя меня по имени и отчеству. — Телеграмму вашу отправили. Квитанции нет уж не в защите. Посланного с телеграфа ждать не будем. Торопимся уходить. До да нас верно. Не беспокойтесь. Наш человек послан и нашу телеграмму понес. Сейчас отваливать будем. Вот как у нас скоро. Дровоносцев еще прибавил. Народ крепкий, неубогий. Похвастался он и дал первый свисток. С берега посыпались сошедшие с парохода пассажиры. Мы стояли около высокого правого берега. На берегу вверху... Виднелись часовни Сийского монастыря и гранитные колонны в память путешествия в 1858 году в Архангельск императора Александра II. Древняя Сия с почтовой станции расположена на левом отлогом и песчаном берегу Двины. От нее до Сийского монастыря девять верст. Через реку с одного берега на другой перевоз на монастырских и земских лодках. Богомольцев, направлявшихся в Сийский монастырь, переправили уже на тот берег. Теперь с того берега подъезжала лодка с богомольцами, направляющимися на наш пароход. Лодка эта пришла уже после первого свистка. Богомольцы спешили взобраться на пароход. Большинство их были женщины, как всегда с большими красными берестяными бураками, привязанными вместе с сапогами к котомке. Когда пароход отчалил и тронулся в путь, я, спускаясь к тебе в каюту, спросил мимоходом одну из севших на пароход баб. — А что? — «Большой и богатый этот сийский монастырь!» Баба блаженно вздохнула и отвечала, «Рай красный, во какой! Седьмой монастырь по счету, вот уж этот будет, что я сподобилась, а краше его не было. Кажись, не вышел бы, и уж так мы довольны, так мы довольны». В соловки теперь направляетесь прямо в соловки кормилец, в соловки, Вы какие, какой губернии? Псковская милый, Псковская, мы дальние. Вот нас две и обе по обещанию. Тата бездетная, ну, а женщин еще не старая, так из-за этого. Детей-то хочется, но и обещалось. А у нас был падеж, и пали три коровы и лошади. Стало у меня с тех пор под сердцем подкатывать что-то. Ну, думаю, за грехи это. Вот мы с землячкой сговорились Баба эта, однако, не попросила у меня ни на свечку, ни милостыни, хотя была босая и в рубище. Зато подошел мужик и начал. Погорели мы, в самую радоницу поминали родителей вдруг вся деревня занялась. Вид его был жалкий. Рубаха на нем была ситцевая, ленючая, пропотелая, грязная. Я дал ему петел тынный. После полудня, когда я был на верхней палубе, капитан мне сказал. Идем на редкость. Самому себе не верится. После полуночи будем в Архангельске. Даже, может быть, раньше будем. Пусть только господа пассажиры не убежаются. Нельзя ли будет только тотчас по приезде у кого-нибудь справиться, когда из Архангельска пароход в Соловки идет? Приставали к нему пассажиры. Узнаем. Как только придем, так на пристани узнаем. «Можно будет даже в полицейскую часть послать, там, наверное, знают», — отвечал тот. Казанский помещик, путешественник с записной книжкой и путеводителем в руках, был тут же. «Сейчас должны быть видны на берегу развалины старинной крепости Орлицы, построенные в 1342 году», — сказал он мне. «В путеводителе сказано». Это шестьдесят верст ниже Сийского монастыря между станциями Ракулою и Копачевскую. Ракулу мы уже проехали. Пароход не заходил, потому что торопится. Мы свои угрозой придать гласности чудеса сделали. Сходить никому было не нужно, вот и не заходили. Но двух пассажиров с лодки приняли. Идем теперь скоро». «Скоро развалины крепости будут?» — спросил он рулевых. Рулевые не знали и ничего не могли ответить. Но вот на левом берегу Двины обозначилась какая-то кирпичная полуразвалившаяся стена. «Вот-вот, должно быть, это развалины орлец-то и есть!» — вскричал священник, указывая на берег. Казанский помещик стал смотреть в бинокль. «Да, да!» и бойницы видны, заметны еще бойницы, — говорил он. Но я бойниц не видал никаких. Из истории об этой крепости известно следующее. Построил крепость Орлицы в 1342 году сын новгородского посадника Лука Варфоломеев, взявший заволочья, то есть часть нынешней Архангельской губернии, на щит. Пройдена и мимо остатков крепости Орлицы. Казанский помещик зевает и произносит. — Ну, теперь можно отправиться и пообедать, а затем часик всхрапнуть. — А не проспите что-нибудь замечательное? — спрашивают его пассажиры. — Нет. Путеводитель я уже весь изучил. Теперь в некотором роде замечательное только к вечеру будет. А что такое? Устье реки Пенеги будем проходить, — отвечал он. Тут и деревня Усть-Пенега. А затем Ломоносова родина близко и все эдакое. После расскажу. И казанский помещик стал спускаться с верхней палубы.